Глава 4. Бросок монетки. Вопрос храма был лишь малой частью того, что обсуждалось на минувшей встрече. Кремль я покинул только вечером, причём уже в звании майора ФСБ. Шаг, который перевёл меня в категорию старших офицеров. И теперь в случае большой войны я формально могу командовать батальоном. Или, если совсем припрёт, то даже полком. Вероятно, такая карьера могла считаться одной из самых впечатляющих в истории. Впрочем, в древние времена должность нередко зависела от происхождения, а не выслуги лет или реальных умений. Конечно, это не значит, что предки были идиотами, и нехватка компетенции новоявленного генерала обычно компенсировалась наличием опытных советчиков. Как известно еще из школьной программы, Александр Македонский в 16 лет командовал армией. Вот только обычно при этом опускаются мало значительные детали вроде того, что отец оставил при нем сразу двух опытных полководцев. Оборона Икозельска на долгие семь недель задержавшей монгольскую арду вообще руководил двенадцати летний князь Василий. Именно его имя чаще всего значится в разного рода энциклопедиях. И таких примеров тьма. Словом, ничто не ново под луной. По большому счёту, новое звание в текущих условиях значило немного. Просто есть вещи, которые сложно проигнорировать. Мой статус лидера церкви Каина может и не требовал повышения, но должность главы регионального отделения гильдии вполне соответствовала новому званию. Ну а что касается наград, то при всей присущей мне природной скромности, захват алтаря вполне тянул на звезду героя. Однако, в отличие от СССР, у нас её повторно не выдавали. И на этот раз мне без лишней помпы вручили орден Святого Георгия четвёртой степени. Скромно, однако награждать данным орденом полагалось в порядке очереди, и на этот раз отходить от регламента не стали. Иначе такими темпами через год награды закончатся, и их придётся изобретать уже конкретно под меня. Шутка. Причём не моя, а президента. К слову, связать имя нового бога и культ несложно, так что уже сейчас ряд стран послали запросы и выразили желание наградить меня национальными орденами. В принципе, результаты глобальной миссии засекретили лишь частично. Ситуация уже сейчас стала достоянием общественности. Было бы глупо ожидать иного с учетом того, что вернулось более четырех тысяч игроков со всего мира, и далеко не все из них находились на службе у государств. Так что в ближайшее время планировались награждения, и героями в хорошем смысле этого слова станут десятки участников миссии, как игроков, так и юнитов. Представления ещё находились в процессе оформления, но руководство нашей страны понимало, когда не стоит жадничать. Конечно, звезды удостоятся не все, иначе пришлось бы выдать больше тысячи. Однако щедрый дождь из наград прольётся на всех причастных, включая павших. Василий Что с телами? Ты сможешь их вернуть на землю? Я прикрыл глаза, настраиваясь на очередной разговор с божеством. Несмотря на дружеский тон, не сказал бы, что эти сеансы связи даются легко. Ответ пришёл не сразу, с опозданием в пару минут. Или Великий И был занят, или просто находился относительно далеко. Каин, в теории, Однако, вряд ли родня обрадуется, увидев, в кого они превратились. Будет лучше, если я сам позабочусь об их погребении. Василий, каким образом? Каин, не беспокойся, я не буду вновь делать из них нежить. Пусть это и нерационально, но я просто отправлю их дрейфовать в космосе по направлению к ближайшей звезде. Пауза между сообщениями сохранилась, так что похоже, дело именно в расстоянии. И это объясняет, почему боги не всегда успевали прийти на помощь своим жрецам. Василий, судя по обтекаемости формулировок, ты сейчас не на земле? Каин, угадал. Василий, ладно, а что насчёт остатков экспедиции? Ты можешь открыть портал? Каин, не вижу смысла торопиться. Для начала стоит подготовить новый состав им на смену. К тому же, позже ты сам сможешь их оттуда вытащить. Значительная часть военных, призванных на Асар, по итогам миссии оказались в Подмосковном парке, однако игроки отдела вернулись на осколок. Своеобразная награда и возможность прокачаться без лишнего риска. И к слову всем, кто участвовал в финальном штурме, я должен вольный статус, включая новичков, которых практически не знал. Василий, через месяц, и то, если доберусь до карты. Каин Я перекинул твое имущество в личную комнату. Можешь забрать в любой момент. Весьма приятно слышать, что оно снова мое, а не наше. Слово Бога нерушимо, верно? Правда комментировать я ничего не стал, как и указывать на то, что у меня не так много опыта, чтобы тратить его на переход в личную комнату. Уровень двадцать семь сто шестнадцать из пятьсот сорока О.С. Вообще это могло стать проблемой. Локальные миссии со времени нашего возвращения практически не появлялись, а значит и с источниками опыта намечались проблемы. Лучше всего дела обстояли в японской охотничьей зоне, которую так и не зачистили. Мало того, что там хватало монстров со старых времён, так и свежие твари, прибывая на землю, чаще всего оказывались на островах. И если ситуация не изменится, то за право там сражаться могут ещё и деньги начать брать. Василий, спасибо. Вы там как, в подземелье, пока не всех крыс выбили? Каин, большую часть, но не беспокойся. В Мордере находятся многие сотни подземелий, набитых крысами, Василий, и гоблинами. Каин, гоблины там были, но пока я не нашёл уцелевших колоний. Изучить целый мир нелегко даже для бога. Есть пара мест, где главенствуют насекомые. Даже наше подземелье уцелело лишь благодаря вмешательству хаоситов. Остальные, оказавшись отрезанными от внешних ресурсов, погибли или были зачищены кем-то, кто нашёл ключ. Василий, и что дальше? Ну я в глобальном плане. Каин, в ближайших планах стоит зачистка. Как подземелье Мордора, так и ренегатов в мире гоблинов. Василий, Ренигатов? Каин. Тут осталось немало тварей хаоса и часть гоблинов решили переметнуться. Идея глупая, как не посмотри, но оставлять такое безнаказанным нельзя. Проблему нужно решить, и желательно без глобальных жертв среди мирного населения. Сам я вмешиваться напрямую не могу, так что в ближайшее время с мессиями проблем не будет. Василий, звучит неплохо. Насколько я понимал, Каин не станет сверх меры меня оберегать, и пусть формально у меня есть его поддержка, если я сложу голову, то лить по мне слёзы он будет недолго, в лучшем случае отомстит. Впрочем, подставлять тоже не станет, так что нужно просто не зарываться и не надеяться на халяву. Если бы боги легко и просто могли напрямую прокачивать своих последователей, то их жрецы были бы намного сильнее. Всё, на что я могу рассчитывать приоритетный доступ к миссиям. SMS 1 из 40. Каин. Или, если хочешь, будешь получать миссии в приоритетном порядке. Тратить последнюю СМСку я не стал. На этом наш разговор завершился. Теперь пакет обновится только после полуночи. Так что я откинулся на спинку, рассматривая улицы. И ведь не скажешь, что в стране военное положение, введён комендантский час, а из иных миров лезут монстры. Ну или лезли ещё совсем недавно. Остановитесь здесь. Хочу немного прогуляться. Машина припарковалась, и попрощавшись с водителем, я вышел на улицу. Фух. Эй, мужик, подожди. Закурить не найдётся? Вопрос вызвал лёгкое чувство нереальности происходящего. Трое парней, ненавищаго разошлись от секае жертвы дорогу к бегству. Идентификация. Мужчина вне системы. Извините? Не игрок. Судя по всему, наша встреча случайность. Впрочем, сбрасывается с счетов возможность покушения или провокации не стоит. Правда, на профи не похожи, а под одеждой ничего опаснее пистолета не спрячешь. Отвлекают внимание. В своих силах я был уверен, но искал подвох. Раз уж речь зашла о наградах, то наверняка и желающие от меня избавиться найдутся. Закурить, говорю, не найдётся. Извините, не курю. Я остановился, позволяя им окончательно завершить манёвр. Прямо дежавю. Нечто подобное случилось во время первой миссии, тогда закончилось с тремя трупами. Однако здесь похоже на обычный гопстоп. Последний раз провернуть со мной подобное пытались ещё в юности. Здоровый какой, тихонько поделился опасениями Левы. Спортсмен? Тип того, согласился я. Мастер спорта по шахматам. Поиск жизни Ничего подозрительного сканирование не показало, а призрака, которого можно было бы послать на разведку, у меня больше нет. Обидно лишаться проверенных временем возможностей. Впрочем, насколько я понимал Киру, произошедшее пойдёт лишь на пользу. У него есть хорошие шансы успешно переродиться в зверобога. Смешно, кивнул правый, самый крупный из строицы, побритый наголоса и явно проводящий немало времени в качалках. Хороший игрок бы получился. с перспективами выживания. Я пойду? Да погоди, давай постоим по базарам. Тут другая тема есть, продолжил центральный. У нас друг в больничку попал, нужно навестить. Одних на метро не хватает. Подкинь маленько, если не в падлу. Я вижу, ты правильный пацан. Ситуация становилась чуть интересней. Необычный гоп-стоп, а скорее развод. Вечер, глухой переулок и трое не самого мирного вида парней, просящих войти в положение и поделиться содержимым кошелька, причём с применением сленга, отчётко намекающего на их преступные наклонности. Полагаю, наш разговор ещё и записывается, чтобы лох не смог потом сказать, что его заставили отдать деньги или обвинить в немотивированном нападении, например. Ну, давай посмотрим. А что с другом? Монстры подрали. Слышал новости, прорыв 3 дня назад. Угу. И пошли они к нему на ночь глядя, несмотря на комендантский час. Очевидно, никакого друга нет вообще, но наличие формальной причины позволяет жертве сохранить лицо, как в переносном, так и в прямом смысле. У меня нет наличных денег. Я подпустил в голос дрожи, просто чтобы посмотреть, что будет дальше. А в былые времена на такое спрашивали: а если найду? Но в текущую схему подобные вопросы не укладывались. Вас перевод по номеру телефона устроит? Парни переглянулись и стало понятно, что нет, не устроит. Пусть даже сейчас всё пройдёт по обоюдному согласию, но если завтра я пойду в полицию, то найти их будет делом техники. Ну а наглости согласиться, а затем уже прямыми угрозами опустошить мои счета им не хватило на их же счастье. Ну ты это в кошельке-то посмотри, предложил правый. Вдруг малость завалялось. Нам немного и надо-то, тысяча три. Или к банкомату сходим. Мы тебе даже сдачу дадим, рубль. Граница между административкой и уголовкой, если не ошибаюсь, правда, это касалось кражи, а не ограбления и вымогательства, но уголовный кодекс книга толстая, мало кто осилил ее от корки до корки. Три тысячи? Удивился я. Да это проезд в метро не больше сотки стоит, даже в обе стороны будет рублей пятьсот. Не, но ну вы посмотрите, он с нами еще и торгуется. Успокойся. Поднял руку главный. В конце концов, мы ведь просто попросили о помощи. Пусть даст столько, сколько не жалко. Я достал кошелек, на личности в котором действительно немного, однако куда больше, чем мы изначально запрашивали, и достал оттуда пятьдесят рублей. Вот, сколько не жалко. Несколько секунд мне казалось, что они нападут, но в ответ раздались только приглушенные ругательства. Переиграл. Может, стоило просто сразу послать их подальше? Тогда нападение бы точно состоялось, но предъявить им было бы нечего. Тебе делать нечего, сказал бы сразу, что денег не дашь. Пошли отсюда, парни. Эй, ты чего? Он же. Пошли. Лидер развернулся, увлекая за собой свиту. Первый обернулся, всем своим видом выражая досаду, но спорить и дальше не стал. Купюру они так и не взяли, и я аккуратно убрал её обратно в кошелёк. повода применить силу они не дали, пройдясь по грани законности, и оружие не достали, даже если оно у них и было. Похоже, ничего, кроме моих денег, парней не интересовало. Эй, подождите! Вы арестованы. На этот раз они рванулись синхронно, но это не помогло. Я бегал быстрее и дрался лучше. Собственно, это и дракой назвать было сложно. Спустя пару минут, упаковав троицу в наручники, я достал телефон, выбрав из списка контактов дежурного. Задержанных в любом случае стоило проверить, ведь даже если со мной всё обошлось, просить подаяние по тёмным подворотням дело не слишком законное. Машина прибыла быстро, всего через 5 минут, правда, обычные и поставые. Впрочем, о моём статусе они были в курсе, а документы сняли последние вопросы. Возможно, из этой встречи нужно было сделать какие-то выводы, но мне просто хотелось спать. К чёрту. Пора домой. Дома меня уже ждали Ева и вкусный ужин. Правда, судя по коробкам, заказанные в ресторане, но оно и к лучшему. Готовила она неплохо, но вся как уже профи, а с деньгами у нас проблем не наблюдалось. Неторопливый разговор о том, как прошел день, в котором мы обменивались информацией, прямо домашним очагом повеяло. В общем, как-то так. У меня завтра свободный день, соврала Ева. Возьмешь меня с собой? Уличить её в лжи я не стал. Наш статус давал определённую свободу, которая позволяла устроить себе внеплановый выходной или несколько, потому что осмотреть все объекты за день нужно будет очень постараться. Конечно, даже не спросишь, зачем? Для жрицы вполне естественно интересоваться рабочим местом, однако вряд ли ответ будет настолько простым и очевидным. Точнее, причин там несколько, но назвать лучше другую. Я буду рад провести с тобой время. У нас давно не выпадало возможности сходить на свидание. Судя по её виду, с ответом я угадал, и ситуация с Сашей стала не настолько критической. Дети не проблема, а вот тот факт, что на неё положил глаз великий И, возвращал отношениям с Евой некую определённость. Не думаю, что с той же Татрой возникнут проблемы. Там изначально была чистая психотерапия, ни о какой любви речи не шло. По крайней мере, мне так кажется. Последний раз я бывала в музее ещё в школе. Мы посетим Третьяковку, если очень хочется, но предварительно мы её отсили. Жаль. Оставшиеся здания не хуже, да и музеев там хватает. Заодно оценим будущие условия труда. Кровавые жертвоприношения, где попало приносить не будешь, да и пропьяные оргии забывать нельзя. Хорошая шутка, однако Каин не Бахус. Условия нашего договора не предполагают ничего подобного. Я покосился на появившийся в руке девушке нож, кухонный, а потому не слишком острый, самое то хлеб резать, хотя, казалось бы, зачем его резать и дальше? Может, Ева решила сделать гренки? Ладно, пора завязывать с шутками. Нельзя забывать, что я больше не бессмертный. Извини, повинился я. Кстати, у тебя ведь есть собственный канал связи с Богом. Пять молитв в неделю, кивнула девушка. Но ответ не гарантируется, и я не хотел бы использовать его без веского повода. А у тебя? Хмм, несколько побольше, 40. Правда, не в неделю, а в сутки. Но вдаваться в подробности я не стал. Ужин подошёл к концу, а перед сном нужно было сделать ещё одну вещь, или даже две. Если брать аналогию с шахматами, я был пешкой, которая дошла до края доски и породила ферзя. Вот только саму пешку не убрали в коробку, а передвинули на середину доски и оставили в игре. Достигнув столь многого, сложно решить, к чему стремиться. Наверное, правильным решением будет просто жить. Однако этот ответ вызывал куда больше вопросов. В нашем мире человек половину своего времени тратит на работу просто чтобы обеспечить базовые потребности, но целью всей своей жизни может считать выплату ипотеки. 3D дом, дерево, дети. С возрастом понимаешь, что в этой фразе гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд, особенно если рассматривать дерево не буквально, а в качестве некоего следа. Впрочем, помнится, изначально речь шла о винограднике как средстве заработка, а не о каких-то высоких материях. Древние были теми ещё прагматиками. В любом случае денег у меня хватало, а значит и проблемы прошлой жизни остались в прошлом. Конечно, можно масштабировать цели и стремиться к собственному дворцу, заменить просто еду деликатесами, а воду вином, но никакого энтузиазма такой подход не вызывал. Проблематика из серии богатые тоже плачут. Ладно, раз уж планы изменились, и теперь я собираюсь жить долго и счастливо, то имеет смысл озаботиться и долгосрочными планами на 2-3 месяца. Немыслимый горизонт планирования для того, кто ещё вчера всерьёз сомневался, доживёт ли до следующей недели. Духовный меч, ранг Д, уровень один из пяти, насыщение Ци семнадцать тысяч восемьсот сорок два из одного миллиона. На первый взгляд миллион невероятно много, однако речь шла о Ци, а не об опыте. И пусть духовная энергия у меня всего на пятерке, но если перекинуть в нее веру и божественную силу, то ситуация выглядит сильно лучше. Ци две тысячи семьсот один из двух тысяч семьсот одного. С учётом естественной скорости восстановления, сливая весь резерв духовной энергии в хранилище, я смогу добиться трансформации в течение двух-трех месяцев. Впрочем, не стоит забывать, что мана мне нужнее, а меч и сам по себе жрёт ци. Так что сроки затянутся, и даже 3 месяца довольно оптимистичный сценарий, если не прибегать к поглощению духовных камней, которых в подземельях избытком. На самом деле, весь мир Мордера пропитан духовной силой, так что для пользователей ци он подходит идеально. Правда, среди игроков их относительно немного, причём больше всего среди азиатов. Одним из первых к слову был Сен, ставленник Цинь Луна, павший в поединке с гоблином. Правда, тогда о причинах своего внимания к тому бою китаец не сказал. Слив духовную силу в меч, я вернулся к еще одному вопросу, который и так непозволительно долго откладывал. Требовалось выяснить отношения с Вороном. СМС ноль из сорока. Паникшие перья, опущенная голова, печаль во взгляде. Даже не думал, что птицы так умеют. А если так, в моей руке появился блестящий камень. Не поможет. Мысленно ответил ворон. Порой даже кристаллы не способны ничего исправить. Может объяснишь, что вообще случилось? Как по мне, тебе надо радоваться. Отныне тело ворона в твоем полном распоряжении. Надолго ли? Злук, которое я держал в заточении, вырвалась на свободу. Речь о Фениксе, полагаю. Сайна, подтвердил легион. Я вспомнил, как её зовут. Теперь эта тварь начнёт набирать силу, а потом придёт и убьёт меня, и тебя тоже убьёт, если окажешься рядом. И зачем ей делать подобную глупость? Фениксы жадные и подлые создания, особенно самки. Уверен, она обманула того наивного бога, пообещав поддержку. Ты же в курсе, что Кайен это мое отражение. Кар, ты тоже никогда не был особо умен. Ну спасибо, я даже не обиделся. Не стоит, я всегда был честным воромом. Наверное, потому и докатился до подобного. Три тысячи лет и не ста, и не гнезда, не птенцов, ни к. Кстати, ты ведь сохранил мое кольцо? Конечно. Я положил артефакт перед легионом, и он тут же нацепил его на лапу. Кажется, к кристаллам Ворон всё же не так уж равнодушен. Тем не менее, доставать их он не стал, внимательно посмотрев на меня. У меня есть идея! Мы должны найти и убить её первыми! Убить Или заточить в ледяную темницу. Я знаю, в вашем мире есть целый материк, покрытый льдом. Хотя в великой пустоте холоднее, этого должно быть достаточно. Ты же сам понимаешь, Феникс вне нашей досягаемости. Так что давай отложим этот вопрос на будущее. Уверен, Каин не позволит ей навредить нам. Ка! Вы оба ещё пожалеете о своём милосердии. Пакет смсок на сегодня закончился, так что когда ворон перелетел на шкаф, я мог только вопросительно посмотреть на потолок. Люстра молчала, но я не зря потратил последнюю молитву заранее, и ответ получил, пусть и не самый интересный. Каин, легион параноик. К тому же он и сам не помнит деталей, остались лишь эмоции. Впрочем, в одном он прав. Сайна тоже на него порядком зла. И что забавно, тоже не помнит точно за что именно. Полагаю, им лучше держаться друг от друга подальше, и всё будет в порядке. Несмотря на напряжённый график, я нашёл время для посещения базы радии, ну, назовём это проверкой. Всегда полезно знать силы и возможности союзников, тем более настолько близких. И раз уж Ева не собиралась уходить на покой, то стоит хотя бы оценить пределы её возможностей. Ева не была избранной, так что, взяв десятый уровень, должна была получить универсальную боевую форму, стандарт. Но, как это нередко бывает, практика расходилась с теорией. Моя противница была облачена в нечто вроде облегающего скафандра, конфигурация которого явно указывала на специализацию. Скорость, полагаю, Причём в данном случае это достигалось не только за счёт перекоса параметров ловкости, выносливости или силы, но и их неравномерного распределения. Слой псевдоплоти был настолько тонкий, что практически не требовал подгонки, зато ноги заметно раздулись, на руках выше запястья тоже какие-то утолщения, на ручи иной брони под одежды не видно, но похоже и здесь всё по минимуму. Своего рода легендарный доспех на основе бронеливчика, где как-то прикрыты только самые уязвимые места: шея, пах, сердце и печень. Впрочем, технологическая броня защищает не чуть не хуже, и даже если этот билд уступает универсальному на длинной дистанции, то здесь и сейчас способен компенсировать разницу в несколько уровней. Правда, в нашем случае этот разрыв слишком уж велик. Конечно, я мог бы не гадать, а знать точно. Пусть от идентификации ее частично защищал статус жрицы, но в иерархии я стоял выше, а значит, мог просто воспользоваться интерфейсом церкви, тем самым не только свидя смысл предстоящего спарринга к нулю, но и нарушив наше соглашение. Можно было сделать ход конем и запросить отчеты, но делать это следовало раньше, до того, как мы окажемся противниками на тренировочной площадке. Откуда такая боевая форма? От Геры, само собой. После вашей сделки она мне весьма благоволила, возможно, готовила на место жрицы в случае, если вы все полежите на саре. Весьма предусмотрительно. Это только предположение. Пожало плечом девушка. Ладно, перейдём к делу. Надеюсь, ты не подглядывал. Если ты знаешь мои способности, то никакого сюрприза не получится. Не подглядывал. Я опёрся на копье. Однако почему-то мне кажется, что твой сюрприз мне не понравится. Камеры отключены, свидетелей нет. Я с трудом удержался от шуток на тему идеальных условий для убийства. Всё же мы на базе, да и за нами следят небеса в буквальном смысле этого слова. Ну, тут всё зависит от тебя самого. В руках у Евы была нагината. Я просто хочу показать, чего добилась за это время. Думаю, пара переломов никого из нас не убьют, но ты всё же будь со мной помягче, ладно? Я играю в обороне, как и договаривались. Конечно, использовать для битвы системное оружие было бы глупо, однако у нас имелись вполне функциональные реплики, тупые, но с хорошим балансом и вполне увесистые. Впрочем, школа семи камней предполагала наличие навыков отката времени, а потому мастера частенько использовали боевое оружие. Удобно тренироваться, если ты уверен, что не только тяжёлые травмы, но и даже смерть обратимы. Начинайте, Каен. Судя по всему, услышали мы его оба, поскольку Ева рванулась вперёд, пытаясь взять верх за счёт неожиданности. Однако я ждал чего-то подобного и успел среагировать. За счёт усиления ног её стойки были крайне устойчивы, а удары сильны. Тем не менее, я без особого труда отбил первые несколько атак, лишь слегка уступив. Достаточно тяжёлым оружием девушка работала без особых проблем, усилены не только ноги, но и руки. Интересно, прокомментировал я. Наверное, можно было бы закончить всё парой ударов, но это тренировка, а не смертельный бой. Нет никакого смысла в мгновенной победе. Всего лишь интересно. Её глаза загорелись красным. Мы кружили по площадке, намечая удары и тут же отходя, когда видели, что они в любом случае не достигнут цели. Разница в параметрах сводила на нет преимущество специализации, а уровень мастерства у меня выше. Купить второй ранг она на своём десятом уровне не могла, тем не менее, не сказал бы, что было легко. Магическое зрение давало Еве возможность считывать каждое моё движение. Конечно, даже так шансов у неё немного, однако мы игроки, а значит, сейчас наступит время навыков и провокаций. И это всё на что ты способна? Давай, удиви меня. Ева вновь напала, нанеся ряд ударов, которые вполне подошли бы к какому-нибудь фильму о боевых искусствах, а затем Лизвие её ногинаты стало призрачным, не оставляя мне никакой возможности отвести или блокировать удар. Блинк. Я оказался в десятке метров, уйдя от опасности, однако нельзя не признать, получилось неплохо. И неожиданно, пожалуй, ей действительно удалось меня удивить. Ева вскинула руку. Блинк, твою же. Я опустился на колени, шипя от боли. В моих руках остались две половинки копья, а мышцы свело от боли. Кажется, меня двинуло током, молния. Кинетический щит против чисто энергетической атаки сработал плохо, а увернуться от такого невозможно. Вопрос в точности. Блинк. Я вновь переместился, не позволил Еви приблизиться и завершить бой ударом на генаты. Исцеление. В принципе, эффект неожиданности прошёл, и теперь я мог использовать сильнейшие навыки, а затем вырвать победу, но это уже не будет игрой от обороны. Ева тоже остановилась, демонстративно опустив оружие и не пыталась приблизиться или запустить очередной молнией, если, конечно, откат позволяет. Извини, я немного увлеклась. Ты в порядке? Да, вполне. Судя по всему, Ева неплохо подготовилась к нашему поединку, и пусть за последние полтора месяца я стал сильнее, её информации хватило, чтобы меня зацепить, и не стоит даже сомневаться, что враги так и будут пытаться найти уязвимое место. Это было круто, признал я. Тогда как насчёт ничьей? Не нужно. Я сдаюсь. Ты победила. Мои поздравления. Поединок окончен. Каен. Поскольку поединок завершился, я открыл системную информацию, просмотрел полный список её способностей и обнаружил, что она продемонстрировала не все козыри. Ту же невидимость Ева в этом бою не использовала. И если опыт она могла набрать в рамках миссий, то источник самих навыков может быть лишь один. Да, Гера явно была к ней весьма благосклонна. Следующие 3 дня ушли на посещение объектов. Правда, помимо нас двоих, присутствовали водители машины сопровождения. Впрочем, близко агенты не лезли и ничуть не помешали нам приятно провести время. В Москве я бывал нечасто, экскурсию нам устроили по высшему разряду, так что это было просто интересно. Да и погода для конца марта стояла неплохая. К слову, тут троицу допросили, но ничего интересного они не поведали. Простая случайность. Самым интересным оказалось наличие у одного из них незарегистрированного пистолета. Конечно, попытайся он пустить его в ход, это ничуть бы не помогло. Однако даже тень угрозы привела к появлению у меня охраны. "Ну что думаешь?" уточнил я, протягивая Еве стаканчик с кофе. Сейчас мы находились на последнем из объектов, северном речном вокзале. Порт Пятимарей, как его когда-то называли, в 90-е он был заброшен, но после реставрации оказался крайне приятным местом и вполне себе функционировал. Несмотря на прохладу, народу вокруг хватало. Не знаю, пожала плечом Ева, сделав глоток. Вроде всё неплохо, но не сказала бы, что обстановка подходящая. Возможно, нам стоит поискать иные варианты. Почему? Здесь слишком много следов эпохи. Придётся многое перестраивать. Верно. Как ни странно, в этом наши мысли оказались созвучны. Проснувшаяся совесть никак не давала принять окончательное решение. С технической точки зрения подходило почти всё, тут аналитики не ошиблись, однако была и иная сторона. Мы словно выбирали себе жертву, которую придётся пожрать, уничтожив саму суть исторического памятника, не самое хорошее начало. Поклонная гора Место вполне впечатляющее, но постройка храма потребует кардинальных изменений, и трогать памятники доблести предков, перестраивая музей, было как-то неправильно. Правильнее было бы открыть там мемориал павшим игрокам, ведь сейчас тоже идёт война, возможно, самая крупная, в которой участвовало человечество, первая галактическая. Даже забавно Мы со всеми нашими ракетами и космическими кораблями не можем даже достичь Марса, а архонты с мечами и дубинками способны почти свободно перемещаться между планетами. Что там говорить, даже обезьяны с этой задачей справляются неплохо. К слову, ещё одна угроза. Магия легко может уничтожить целые отрасли над развитием которых человечество работало последнюю сотню лет. Зачем нужны ракеты, если можно запустить спутники через портал? Зачем разрабатывать дорогостоящие лекарства, когда исцеление способно вылечить что угодно? Впрочем, Каин не дурнее меня, значит, опасность изменений понимает. Нельзя сделать всех счастливыми сразу и даром. У всего есть цена, а недовольные и обиженные в любом случае найдутся. Музей Министерства обороны. В очередной раз перенести экспозицию значит потерять её. Работа там была проделана колоссальная, а собрать все экспонаты в одном месте еще раз будет сложно. По сути, проблема схожая: трогать такие вещи кощунственно. В ДНХ куча павильонов с уникальными объектами прошедшей эпохи. К слову, там нашлись и макеты Сталинок, которые рассматривались как один из резервных вариантов. В общем, место красивое, масштабное, однако павильоны слабо подходили под храм, да и не место религиозному объекту посреди рабочей выставки. Место придётся перепрофилировать полностью, по сути, уничтожив. Речной вокзал, где мы находились, был самым скромным из объектов, однако действующим, и к тому же нёс кучу уникальных моментов советской эпохи. Статуи, фарфоровые блюда с уникальными рисунками, звезда на крыше, да и само здание напоминало параход. И глядя на всю эту красоту вблизи, понимаешь, как многое придётся уничтожить. Не трогать внешнюю отделку, тогда Каин станет богом не только сомнительного юмора, но и коммунизма. Скажем, серп будет символизировать жизнь, а молот смерть, а звезда устремление ввысь или участие богов в космической программе человечества. Василий, у меня появился вопрос. Можно ли будет в будущем перенести алтарь в новый храм? В руке осталась горсть мелочи, полученной на сдачу, и оставив десятирублёвую монетку, я подбросил её в воздух дважды. Выпол Ричной вокзал, однако никакого удовлетворения от полученного ответа я не чувствовал. Каин. Нет, алтарь привязан к месту установки. Но мы можем просто открыть второй храм. Главное, чтобы он был не слишком близко к старому. Ты уже решил, где его разместить? Василий, используем резервный вариант. Каин, выкупим небоскрёб? Василий, слишком много возни. Установим храм в нейтральном месте по временной схеме, а затем начнём постройку вокруг нового здания. И, кстати, в связи с этим нам нужны деньги. Много денег. Принятое решение было внезапным даже для меня самого, обещало доставить проблемы, однако не вызывало внутреннего сопротивления, ведь главным условием храма была не пафосность места, а наличие свободной территории вокруг и транспортная доступность. Всё остальное решаемо. Залить фундамент для будущего храма в Подмосковье, а затем возвести коробку стен вокруг много времени не потребует. И раз возражений со стороны Каина не последовало, то он тоже Не против такого варианта.